Высочайший манифест «Неприятель вступил в пределы наши и продолжает нести оружие свое внутрь России, надеясь силой и соблазнами потрясть спокойствие великой сей державы. Он положил в уме своем злобное намерение разрушить славу её и благоденствие». С лукавством в сердце и лестью в устах несет Он вечные для неё цепи и оковы. Мы, призвав помощь Бога, поставляем в преграду Ему войска наши, кипящие мужеством попрать, опрокинуть Его, и то, что остается неистребленного, согнать с лица земли нашей». Мы полагаем на силу и крепость их твердую, надежду, но не можем и не должны скрыть от верных наших подданных, что собранные им разнодержавные силы велики, и что отважность его требует неусыпного против неё бодрствования. Всего ради, при всей твердости надежд на храброе наше воинство –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 «Взываем ко всем нашим верноподданным, ко всем сословиям и состояниям духовным и мирским, приглашая их вместе с нами, единодушным и общим восстанием, содействовать против всех вражеских замыслов и покушений».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 Ты во все времена был спасителем Отечества. Святейший Синод и Духовенство, Вы всегда тёплыми молитвами своими Призывали благодать на главу России, Народ русский, Храброе потомство храбрых славян. Ты неоднократно сокрушал зубы Устремившихся на тебя львов и тигров, «Соединитесь все с крестом в сердце и с оружием в руках. Никакие силы человеческие вас не одолеют». Для первоначального составления предназначаемых сил Предоставляется во всех губерниях дворянству сводить поставляемых ими для защиты Отечества людей, избирая из среды самих себя начальника над онами и давая о числе их знать в Москву, где избран будет главный над всеми предводитель» понимая, какое действие оказывают на русских слова их царя, вам, милые слушатели, нетрудно будет догадаться, каково было значение этих двух манифестов. Именно здесь таилась причина совершения длинного ряда смелых подвигов, великодушных пожертвований, беспредельного самоотречения. Волшебному влиянию царского слова... Покорились все сословия, даже все возрасты. 11 июля эти манифесты были обнародованы в Москве. Вместе с тем московские жители узнали, что государь сам прибудет в их столицу к вечеру того же дня. Надо было видеть, какой переворот в настроении жителей произвели эти два известия. Уже прошло четыре недели с тех пор, как Наполеон и его многочисленные разноплеменные воинства были в России, и все это время, казавшееся столь продолжительным для русских, не только не было одержано ни одной победы над неприятелем. Но главнокомандующие русских армий Барклай-де-Толли и князь Багратион даже отступали и как будто всеми силами старались избежать сравнения с французами, уступали им города и целые области. Это было нужно для соединения наших армий, уже разделенных французами. Но народ не понимал, для чего нужны такие меры благоразумия и предосторожности, и необдуманно обвиняя его начальников в робости и недостаточном усердии к защите Отечества, падал духом и жалел, что не ему предоставляется случай сразиться с врагом за царя и Отечество. Особенно москвичи были категоричны в таких рассуждениях, потому что они находились ближе других к неприятелю, И как жители столицы, во все времена славившиеся усердием к престолу, считали себя больше других, обязанными явиться на защиту священных драгоценностей, хранившихся в их божьих храмах, в их царских дворцах. И в такое время они получили два манифеста государя и известие о его скором прибытии. Невыразимы были их чувства, пришедшие на смену уныния. Им казалось, что они вышли из душной темницы на свежий благоуханный воздух. Перед ними открывалось счастье, которое раньше казалось для них несуществующим. Они могли проявить свое усердие к Отечеству. И сам царь призывал их на это святое дело. И в тот же день они надеялись увидеть самого царя, это красное солнце России. Весь вечер 11 июля народ толпился на Поклонной горе и около Драгомиловской заставы, откуда должен был ехать государь. Каждый стремился раньше всех увидеть его. Все сговаривались распрячь лошадей в его экипаже и на себе вести в столицу отца государя. Но Александр, кроткий, смиренный, больше всех других земных царей, вполне умея оценить любовь своего народа, не любил принимать торжественно пылких излияний и всегда старался уклониться от почестей, которые все желали ему воздать. Так случилось и на этот раз. Он приказал распустить слух, что остается ночевать на последней станции. Народ разошелся по домам. И в 12 часов ночи государь незаметно для всех въехал в столицу. На другой день император, несмотря на всю свою скромность, уже не мог уклониться от торжественной встречи. С раннего утра кремлевские площади заполнились народом, следившим за малейшим движением во дворце государя. В десять часов Александр показался на красном крыльце. Всегда трудно передать восторг русских в ту минуту, когда они видят появление своих государей на красном крыльце».